Я бы удивился, если бы ты был не в курсе. Позволь мне подвести итоги. Сейчас ты располагаешь 51% акций гостиницы. И таким образом контролируешь дело. Верно. В 1939 году ты получил 4 миллиона по закладной и пустил их в дело. 2 миллиона долгу еще не выплачены Срок уплаты истекает в пятницу.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 Складчики могут найтись и в последнюю минуту. Не с таким крупным капиталом. Да и никто не рискнет вложить деньги в убыточное предприятие. Тренд лишь молча поджал губы. Предлагаю, сказал Окиф, продать мне гостиницу за 4 миллиона. Из них два пойдут на уплату по закладной. Это я устрою без труда. В итоге миллион наличными, который уйдет на то, чтобы расплатиться с мелкими держателями акций Сен-Грегори,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 Бессмысленно было объяснять, что Элойшис Ройс вот-вот окончит юридический факультет и сам распорядится своим будущим. Подумав о Ройсе, Трент представил свое собственное одинокое существование в этом скворечнике над гостиницей, которая уже не будет принадлежать ему. «Предположим, я отказываюсь от твоего предложения», — вдруг сказал он. «Что ты предпримешь?» «Поищу другую гостиницу и займусь перестройкой». По правде говоря, я считаю, что ты скоро все равно лишишься гостиницы. А если нет, то нашей конкуренции тебе так или иначе не выдержать. Все это было сказано намеренно безразличным тоном, за которым таился тончайший расчет. На самом деле Сент-Грегори был крайне нужен компании Окифы. Причем срочно. Отсутствие своего отеля в Нью-Орлеане болезненно сказывалось на делах. Если постоянный клиент Окифа направлялся в Нью-Орлеан, его некуда было поселить, на этом компания теряла огромные деньги. Конкурирующие фирмы перехватывали клиентуру, заслуженной популярностью пользовались гостиницы Треста «Шеротон Чарлз». Компания «Хилтон» имела небольшую гостиницу в аэропорту и уже вела стройку во французском квартале. Американская корпорация отелей приобрела royal Орлеанс».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 Трент спорил о только из упрямства. Здравый смысл напомнил ему, что в пятницу истекает другой срок —